Глава 21. Егорку разбудил запах пирога, рыбного пирога с картошкой. Бабушка, подумал он, потягиваясь и открыл глаза. Комната была незнакомой, уютной, забавной но чужой и явно девчачьей бантики, рюшечки, сердечки, цветочки, куклы, заколки, горка браслетов в вазочке. Егорка вспомнил вчерашнее происшествие в больнице и не поверил. В ярком утреннем свете, пробивавшемся сквозь розовой занавесочки, история с уколом напоминала сон. Егорка оделся и выглянул в окно. Судя по цветнику под окном и саду за ним, дом стоит на земле и пол деревянный скрипучий. Егорка вышел из комнаты и очутился в просторной кухне. Михаил, Маруся, Фрося, Егоркин двойник и незнакомая бабушка сидели за столом, а у печки выгребал залу какой-то дед. Сейчас бабкины грядочки посыплем, вырастет редька, большая прибольшая Репка! И вам доброго утречка! Дед улыбнулся, подхватил ведерко с золой и ушел. Егорка смутился, а потом поздоровался со всеми. Доброе утро! Незнакомая бабушка, заметив Егорку, Сразу засуетилась и протянула ему полотенце. — Ну, вот и проснулся. Ефросинья, покажи, где умывальник. Фрося с Егоркой вышли на крыльцо, и мальчик замер от восторга. За верандой начинался зеленый навес, По деревянным решеткам тянулись вверх в юны. По бокам от входа стояли кресла-качели. А сам двор был уставлен деревянными гномами, лешами, русалками, птицами сирен, зверушками и резными цветами. В дальнем углу Егорка увидел деревянного дракончика. Нравится? «Еще бы!» «Это дед Андрей сам вырезает. Ты вон там умывайся и приходи завтракать. А сад я тебе потом покажу». «А где Найда?» «Найда на работе». «Она же собака!» «Найда — боец спасательного отряда». Фрося ушла. Егорка огляделся. Приколоченный к старому дереву жестяной умывальник Давно лишился своего первоначального цвета. Теперь это был облезлый железный сосуд с поршеньком. Но умываться из него Егорке понравилось. Сразу представил Марусю в детстве, поливающую намыленные ладошки из этого старого вояки, тогда еще бывшего новобранцем, в борьбе за чистоту. Егорка вернулся в дом и Фросина бабушка усадила его за стол. Фроси шепнула ему. — Приготовься, подчивать будет. — Буду. А что же ему, голодать? Мало того, что мальчишки ни за что, не про что снотворное вкололи, так еще и голодом его заморить. Бабушка сновала от стола к шкафу, доставая все новые и новые тарелочки и расставляя перед Егоркой, А Фрося все нашептывала. С бабушкой всегда так. Когда громко говоришь, она не слышит. А скажешь тихонько, так она все до последнего слова разберет. С моей то же самое. Егорка принялся за пироги. Фросина бабушка была мастерицей. Пироги во рту так и таяли. Кулебяк, попробуй, с капустой. Эти с капустой, эти с гречкой. А вон те двенадцатислойные. В них двенадцать начинок? И все разные. Услышав это, Егорка обратил внимание на своего двойника. Тот сыто жмурился. И Егорка понял, что Змей Добрыныч перепробовал все, что было на столе. И не раз. Как же так, Маруся? Постороннего ребенка в отделении привели и лекарство дали, а? Мама, я же тебе объясняла. Перепутали. Медсестра так устала от сидоровских отговорок, что не поверила. Ну вот ты же его с этим Сидоровым не спутала. Кстати, ты откуда его знаешь? Отделение-то не твое. Сидорова все знают. Он в больнице почти живет. Несколько раз лежал с переломами, с отравлением, с ожогами и пневмонией. «Батюшки! Да что же это за ребенок? Стихийное бедствие ходячее!» Мы его два раза снимали с вершины дерева, вытаскивали, когда он в мусоропроводе застрял. Зимой провалился в Колыванское озеро, а прошлым летом патроны в костер кинул. Но чудом живой остался. «А сейчас с ним что?» «Ночные кошмары». Каникулы начались, вот он смотрит телевизор с целыми днями. Все подряд. Привезли на скорой. Прятался под кроватью от чудовищ из восьми фильмов сразу. Бедолага! Почему ему так не везет? Да потому что он не думает, что делает. У наших пациентов это самый распространенный диагноз. Михаил зачарованно смотрел на Марусю. А Фросина бабушка подкладывала ему и Егоркам на тарелке шанишки, плюшечки, пышечки, ватрушечки, булочки, растяги, блинчики и заботливо пододвигала к ним сметанку и варенье. Михаил ел не глядя, не отрывая взгляда от Маруси. Фросина бабушка уговаривала Егорку: "Кушай, Марусина дежурстве устала". Выспится и повеселеет. А вчерашний больной жив, который в карьер упал? Упал он, как же. Каждый год одно и то же. Все лезут и лезут в эту яму. Хотят сокровища демидовские найти. Уже и объясняли, и в газетах писали, но все без толку. Вчера еще один полез искать тайную лабораторию. Какую? Во времена Демидова в подземном городе вроде бы где-то была тайная мастерская, ну, где золото выплавляли. В подземном городе? Там много этажей вниз уходило, и лазарец внутри шахты был, и церковь. До сих пор кладоискатели думают, что там золото осталось. А опоры деревянные, дряхлые, но они ж прогнили давно. Сколько уже там народу переломалось, а все лезут и лезут. Так может, заколотить вход? Не поможет, все равно лазейку найдут. Их так жадность ослепляет, что и без страховки, и без воды, и без света готовы лезть, да еще ночью, чтобы не видел никто. А вчера совсем сумасшедший оказался. Представляете, говорит, выследил змея Горыныча, маленького, который сюда на машине приехал. Хоть бы уж тогда врал, что прилетел». Бредит этот больной, что здесь якобы живет горный змей, у которого все богатства земли. Вот он и полез его искать. Страсти-то какие! Алчность, что с человеком сделала? И сильно он побился? Разбился-то не сильно. Его в сумасшедший дом увезли. Нам пора. Михаил встал и стал собираться, а Егоркин близнец поблагодарил. «Спасибо за хлеб, соль!» Егорка тоже поднялся. «Извините, нам ехать надо». «Правильно, убегайте от бабушкиных булочек, а то немного погодя встать не сможете». «Батюшки, да как же! Сейчас я вам в дорогу положу, проголодайтесь, поедите!» «Мы долго не проголодаемся!» все вышли на улицу. Дед Андрей уже полил огород и теперь подвязывал рассаду. А вы к нам еще заедете? Не знаю. Тогда напиши мне свой адрес. Фрося убежала в дом и вернулась с записной книжкой. Вот здесь. Вы с братом очень похожи, но с ним я переписываться не буду. А ты пиши. А о чем? Обо всем. А это мой адрес? И телефон. Маруся, а как звали этого кладоискателя? Колыван. Колыван Берендеев. Да уж, такое имени не спутаешь. Калитке подъехал темно-синий автомобиль и отчаянно засигналил. Папка приехал! Фрося побежала к калитке. Она кинулась на шею вышедшему из автомобиля мужчине. «Папа! Папочка!» Михаил сжался. Егорка с сочувствием посмотрел на брата. Следом за мужчиной из темно-синего автомобиля вышла красивая молодая женщина, похожая на Марусю. «Мамочка!» «А вы тогда кто?» «Крестная». И они пошли к пройдохе.